31. «Нежданова нет дома?» — спросила она, потом увидела Соломина, подошла к нему и подала ему руку. «Здравствуйте, Соломин». На Марианну она только кинула косвенный взгляд. «Он скоро вернется», — отвечал Соломин. «Но позвольте спросить, от кого вы узнали?» «От Маркелова. Впрочем, оно и в городе. Двум-трем лицам уже известно». «В самом деле?» «Да, кто-нибудь проболтал». Да и Нежданова, говорят, самого узнали. «Отте переодевания», — проворчал Соломин. «Позвольте вас познакомить», — прибавил он громко. «Госпожа Синецкая, госпожа Машурина». «Присядь». Машурина слегка кивнула головой и села. «У меня к Нежданову есть письмо, а к вам, Соломин, словесный запрос». «Какой и от кого?» «От известного вам лица. Что у вас все готово?» Ничего у меня не готово. Машурина раскрыла, насколько могла свои крохотные глазки. Ничего? Ничего? Так-таки решительно ничего? Решительно ничего. Так и сказать, так и скажите». Машурина подумала и вынула папироску из кармана. Огня может? Вот вам спичек. Машурина закурила свою папироску. Они другого ждали. Начала она «Да и кругом не так, как у вас. Впрочем, это ваше дело. А я к вам ненадолго. Только вот с нежданному повидаться да письмо передать». «Куда же вы едете?» «А далеко отсюда». Она отправлялась, собственно, в Женеву, но не хотела сказать это Соломину. Она его находила не совсем надежным, да и чужая сидела тут. Машурину, которая едва знала по-немецки, посылали в Женеву для того, чтобы вручить там неизвестному ей лицу половину куска картона с нарисованной виноградной веткой и 279 рублей серебром. астра Астродумов, где с вами? Нет, он тут близко застрял. Да этот отзовется. Пимен не пропадет. Беспокоиться нечего. Вы как сюда приехали? На телеге, а то как. Дайте-ка еще спичку. Соломин подал ей зажженную спичку. — Василий Федотович, — прошептал вдруг чей-то голос из-за двери. — Пожалуйте. — Кто там? Чего нужно? — Пожалуйте, — повторил голос внушительно и настойчиво. — Тут пришли чужие работники. Что это толкует, а Павла Егоровича нету? Соломин извинился, встал и вышел. Машурина принялась глядеть на Марианну и глядела долго, так что то неловко стало. «Простите меня», — промолвила она вдруг своим грубым, отрывистым голосом. «Я простая, не умеет этак...» «Не сердитесь. Коли хотите, не отвечайте. Вы та девица, что ушла от Сипягинах?» Марианна несколько изумилась, однако промолвила. «Я?» с «Снеждановым?» «Ну да». «Позвольте, дайте мне руку. Простите меня, пожалуйста. Вы, стало быть, хорошая, коли он полюбил вас». «А вы коротко знаете Нежданова?» я его знаю я и в петербурге его видела от того-то я и говорю сергей михайлович тоже мне рассказывал ах маркелов вы его недавно видели недавно теперь он ушел куда куда приказано Марианна вздохнула а госпожа машурина я боюсь за него во первых что я за госпожа эти манеры бросить надо а во-вторых вы говорите я боюсь это тоже не годится За себя не будешь бояться и за других перестанешь. Не думать о себе, не бояться за себя не надо вовсе. Вот что разве... вот что мне приходит в голову. Мне, Фёкли Машуриной, легко это говорить. Я дурна собой. А ведь вы... вы красавец Стало быть, это вам все труднее. Мариана потупилась и отвернулась. Мне Сергей Михайлович говорил. Он знал, что у меня есть письмо к Нежданову. «Не ходи ты на фабрику», — говорил он мне. «Не носи письмо. Оно там все взбодоражит. Оставь. Они там оба счастливы. Так пусть их не мешай. Я бы рада не мешать. Да как быть с письмом?» «Надо дать его непременно», — подхватила Марианна. «Но только какой же он добрый, Сергей Михайлович? Неужели он погибнет? Машурина или в Сибирь пойдет?» «Что ж, из Сибири-то разве не уходят, а жизнь потерять?» Кому она сладка, кому горька. Его-то жизнь тоже не рафинад. Машурина снова взглянула на Марианну пристально и пытливо. «А точно красавица вы!» — воскликнула она, наконец. «Настоящая птичка! Я уж думаю, Алексей не идет. Не отдать ли вам письмо? Чего ждать?» «Я ему передам, будь уверены». Машурина подперла щеку одной рукой и долго-долго молчала. «Скажите, пожалуйста, — начала она. — Извините меня, вы очень его любите. — Да. — Машурина встряхнула своей тяжелой головой. — Ну, о том и спрашивать нечего, любит ли он вас. — Я, однако, уеду, а то запоздаю, пожалуй. Вы ему скажите, что я была здесь. — Кланялась ему. — Скажите, была Машурина. Вы моего имени не забудете? — Нет. — Машурина. — А письмо? — Постой, куда же это я его сунула? Машурина встала, отвернулась, делая вид, что шарит у себя в карманах, а между тем быстро поднесла карту рту свернутую бумажку и проглотила ее. «Ай, батюшки, вот глупость-то! Неужели ж я его оборонила? Оборонила и есть! Ай, беда! Не нашел бы кто!» «Нету, нигде нету! Вот и вышло так, как желал Сергей Михайлович!» «Поищите еще!» — шепнула Марианна. Машурина махнул рукой. «Нет! Что искать? Потеряла!» марианна пододвинулась к ней ну так поцелуйте меня мишурина вдруг обняла марианну и с неженской силой прижала ее к своей груди Не для кого бы я этого не сделала проговорила она глухо против совести первый раз скажите ему чтобы он был осторожнее и вы тоже смотрите здесь скоро всем худо будет очень худо уходить коба пока прощайте прибавила она громко и резко — Да вот еще что, скажите ему. Нет, ничего не надо, ничего. Машурина ушла, стукнув дверью, а Марианна осталась в раздумье посреди комнаты. — Что это такое? — промолвила она наконец. — Ведь эта женщина больше его любит, чем я его люблю. И что значат ее намеки? И от чего Соломин вдруг ушел и не возвращается? Она начала ходить взад и вперед. Странное чувство, смесь испуга и досады, и изумления овладела ею. Зачем она не пошла с Неждановым? Соломин ее отговорил. Но где же он сам? А что такое происходит кругом? Машурина, конечно, из участия к Нежданову не предала ей того опасного письма, но как могла она решиться на такое непослушание? Хотела показать свое великодушие? С какого права? И почему она, Марианна, была так тронута этим поступком? Да и была ли она тронута? Некрасивая женщина интересуется молодым человеком. В сущности, что же в этом необыкновенного? И почему Машурина предполагает, что привязанность Марианна к Нежданову сильнее чувства долга? Может быть, Марианна вовсе не требовала этой жертвы? И что могло заключаться в том письме? Призыв к немедленной деятельности? Так что ж... А Маркелов? Он в опасности. А мы-то что делаем? Маркелов щадит нас обоих, дает нам возможность быть счастливыми, не разлучает нас. Что это? Тоже великодушие или презрение? И разве мы и для этого бежали из того ненавистного дома, чтобы оставаться вместе и ворковать голубками? Так размышляла Марианна, и все сильнее и сильнее разыгрывалась в ней та взволнованная досада. К тому же ее самолюбие было задето. Почему все ее оставили? Все. Та толстая женщина назвала ее птичкой, красоткой. Почему не прямо куколкой? И чего это Нежданов отправился не один, а с Павлом? Точно ему нужен опекун. Да и какие, собственно, убеждения Соломина? Он вовсе не революционер. И неужели же кто-нибудь может думать, что она относится ко всему этому несерьезно? Вот какие мысли кружились, перегоняя одна другую и путаясь в разгоряченной голове Марианны. Стиснув губы, и искрестив по мужски руки, Села она, наконец, возле окна и осталась опять неподвижной, не прислоняясь к спинке стула, вся настороженная, напряженная, готовая тотчас вскочить. К Татьяне идти работать она не хотела. Она хотела одного ждать. И она ждала упорно, почти злобно. От времени до времени ей самой казалось странным и непонятным ее собственное настроение. Но все равно... Раз ей даже пришло в голову, уж не от ревности ли это всё в ней. Но, вспомнив фигуру бедной Машуриной, она только пожала плечом и махнула рукою, не в действительности, а соответственным этому жесту внутренним движением. мряне долго пришлось ждать. Наконец, она услышала стук от двух людей, взбиравшихся по лестнице. Она устремила глаза на дверь, шаги приближались. Дверь отворилась, и Нежданов, поддерживаемый под руку Павлом, появился на пороге. Он был смертельно бледен, без картуза. Растрепанные волосы падали мокрыми клочьями на лоб. Глаза глядели прямо, ничего не видя. Павел перевел его через комнату. Ноги Нежданова двигались неверно и слабо. И посадил его на диван. Марианна вскочила с места. «Что это значит? Что с ним? Он болен?» Но усаживавший нежданого павел отвечал ей с улыбкой полуоборот через плечо незвольте беспокоиться это сейчас пройдет это только с непривычки да что такое настойчиво переспросила марианна ахмелели маленько выпили натощак ну, но она и того Марианна нагнулась к Нежданову, он полулежал поперек дивана головой его спустилась на грудь глаза застилались от него пахло водкой Он был пьян. «Алексей!» — сорвалось у нее с языка. Он с усилием приподнял отяжелевшие веки и попытался усмехнуться. «А, Марианна!» — пролепетал он. «Ты все говорила? Опрос! Опро, опростил и Вот теперь я настоящий опростелый, потому ведь народ наш всегда пьян, значит!» Он умолк, потом пробурчал что-то невнятное, закрыл глаза и заснул. Павел заботливо уложил его на диван. «Вы не беспокойтесь, Марианна Викентина», — повторил он, — «часть-ка два соснет и встанет, как встрепанный». Марианна намеревалась было спросить, как это случилось, но ее расспросы удержали бы Павла, а ей хотелось быть одной, то есть ей не хотелось, чтобы Павел дольше видел его в таком безобразии перед нею. Она отошла к окну, а Павел, который тотчас все постиг, бережно закрыл ноги Нежданова полами его кафтана. Подложив ему под голову подушечку, еще раз промолвил «Ничего» и вышел на цыпочках. Марианна оглянулась, голова Нежданова тяжело ушла в подушку, на пледном лице намечалось недвижимое напряжение, как у труднобольного. «Как же это случилось?» — думала она.